Весело встретил 8 марта таксист Мамедов. Увидев одиноко идущую девушку, он предложил ей бесплатный проезд. Девушка из вежливости отказалась. Но личное обаяние и монтировка Мамедова помогли преодолеть девичью скромность. Чем меньше букв, тем емче слово. Мама приходит домой и говорит своей дочке, у меня для тебя две новости, плохая и хорошая. Плохая новость, завтра мы переезжаем в другой город. Хорошая новость, там будет полным-полно новых мальчиков, которые не видели, как тебя стошнило в кафе неделю назад.